лунный камень. В самом названии его таится что-то загадочное и неуловимо прекрасное. Если слегка поворачивать этот неяркий с виду серовато-белый и прозрачный, как стекло, камень, на его поверхности начнут вспыхивать голубовато-серебристые переливы, и весь камень наполнится торжественно холодным свечением, схожим с лунным светом. В этом необычном сиянии и кроется главное достоинство камня, которое привлекло к нему внимание еще древних жителей Индии, где распространен был культ поклонения Луне. Лунопоклонники Индии представляли себе божество в виде идола на колеснице, которые мчат в поднебесе четыре гуся, а в руке идола сияет драгоценный Джандаракант, лунный камень. Выдающийся ученый древности аль писал, среди жителей Индии распространена молва о лунном камне, который они называют Джандаракант или лунные лучи. Древние люди наделяли лунный камень и магической силой, и сверхъестественными свойствами. Соломон в повести Суламиф, Куприна, обращаясь к возлюбленной, говорил, «Лунный камень, бледный и кроткий, как сияние луны, — это камень магов халдейских и вавилонских. Перед прорицанием они кладут его под язык, и он сообщает им дар видеть будущее. Он имеет странную связь с луною, потому что в новолунии холодеет и сияет ярче». Он благоприятен для женщины в тот год, когда она из ребенка становится женщиной. Интерес к камню с таинственным лунным сиянием не проходил и в средние века. Его называли камнем влюбленных. Девушки носили его в качестве амулета и верили, что он приносит счастье в любви. Верили в то, что камень плачет в лунную ночь, и что выделяемая им влага исцеляет тоску или лихорадку. Певец отечественного драгоценного камня Александр Евгеньевич Ферсман посвятил лунному камню самые вдохновенные строки. На этих гранях играл какой-то таинственный свет. Это были нежные, синевато-зеленые, едва заметные переливы, только изредка вспыхивали они красноватым огоньком, но обычно сплошной загадочный лунный свет заливал весь камень, и шел этот свет откуда-то из глубины камня. Белое море отливало цветами лунного камня или камень, отражал бледно-синие глубины Белого моря. Иногда именуются лунными камнями непрозрачные пылевые шпаты, известные в нашей стране Беломарит и украинский лабрадор, и если первому занять почетное место среди драгоценных камней не пришлось, то таинственно печальный лабрадор, открытый в 1770 году на полуострове Лабрадор в Канаде, вскоре пропутешествовал в Париж и Лондон. Где очаровал модниц иризацией, мерцанием ярко-синих, зеленых, фиолетовых и золотисто-желтых тонов, и неожиданно сделался модным ювелирным камнем, из которого стали изготовлять вставки в перстни серьги и броши. Минерал отличается особо красивым эффектом, вызванным игрой света на двойниковых пластинках. В России его назвали таусиным павлиньим камнем от персидского тауси павлин за сходство с переливами павлиньего оперения. Популярности камня способствовали находке валунов с лабрадором в 1781 году в окрестностях Петербурга, по всей вероятности, принесенных ледником из Скандинавии. Валуны были обнаружены при строительстве дороги из Санкт-Петербурга к царскому дворцу в Петергофе. Лабрадор был использован для изготовления украшений и, в частности, столешниц Эрмитажа. Петербургская знать начала носить кольца и перстни из павлиньего камня, щеголяя табакерками в золотой оправе, а дамы демонстрировали на балах наряды из переливчатого таусиного шелка под цвет лабрадора. Однако таусиновая мода продлилась лишь до 1835 года, пока на Украине не были открыты богатейшие месторождения лабрадорита с обильным выделением иризирующего светящегося лабрадора. На одном квадратном метре этой породы можно было насчитать от 200 до 300 глазков лабрадора, переливающегося различными цветами. Таусинового камня на Украине оказалось так много, что он впоследствии обесценился и перешел в разряд облицовочных камней, и применялся потом для облицовки мавзолея Ленина, станции метро и многих монументальных зданий. Глазки мерцающего лабрадора, полыхающие с апфирохолодным, как вечерняя звезда, светом, можно встретить на пьедесталах многих архитектурных памятников и надгробий. Помимо темного канадского и украинского лабрадора, в Финляндии близ Ламас один схожий минерал светлого цвета, иризирующий всеми цветами спектра, за что камень и был назван спектролитом. Месторождения лабрадоритов, переливающихся в голубых, зеленых и красных тонах, открыты также в США, на Мадагаскаре и в Бирме. А вот настоящие лунные камни Адуляр и Санидин – большая редкость. Месторождения их найдены главным образом в Индии, Шри-Ланке и в Бирме. Недавно геологами открыты большие залежи Санидина в Монголии. Один из разновидностей лунного камня — беломорит. Это белый с синеватым отливом полупрозрачный камень с мерцающим таинственным светом. Нежные рисунки из тонких полос пересекают его в нескольких направлениях, налагая таинственную решетку на исходящие из глубины лучи. Кажется, это не камень вовсе, а само Белое море с таким же синевато-зеленым отливом, сливающимся с дымкой серого искристого неба. Обладая красивым отливом, Он вызывает такое восхищение, что оно переходит в почитание. Это связано с наличием тонких срастаний, причем чем тоньше слои, тем глубже, прекраснее голубое сияние лунного камня. Другое название лунного камня – «адуляр» и «рыбий глаз».